Глава двадцать шестая. Молодой камин. В просторный холл зашел подтянутый мужчина и сделал небольшой поклон, обращаясь к замершему около обелиска мертвецу. Хотя понять, что у обелиска именно мертвец, довольно сложно. Надо пощупать его кожу, ведь только температура тела выдавала то, что он на самом деле зомби. О, проходи, гуен! воскликнул владыка зомби жестом приглашая человека к себе. Для общения с людьми у него был специально отведенный уголок, как раз неподалеку от обелиска. Сам зомби также направился туда и уселся за небольшой столик. Мертвецам сидеть не к чему, они не устают стоять, отдых им не нужен, и потому мебель в замке владыки Мин стояла исключительно для живых гостей. Отличить столь развитого в ладыку от человека действительно очень сложно. Как минимум у него нормальная, лишь слегка б л е д н о в а а я кожа. К одежде тоже не прикопаться: вполне качественная нерваная и в основном системная, хотя видно, что подбиралась она со вкусом. Мин не стал натягивать на себя броню, ведь в схватках он участвует крайне редко, и потому выбрал брюки, рубашку и пиджак, что относились к комплекту аристократа. этот комплект и позволяет ему куда проще находить общий язык с людьми, сразу располагая их к разговору. А вот гость его выглядел сильным воином, мощная и на вид как минимум редкая, хотя скорее эпическая тяжелая броня, оружие, как и глухой непробиваемый шлем, спрятаны. Значит, тут же появятся стражи замка и без лишних разговоров сразу нападут. Таковы местные правила, Ингуен уже знает их на зубок. Так, например, он не имеет права отказаться от чая. Правда и желания нет никакого, ведь чай системный и позволяет наполнить тело силой, ускорить на следующие сутки регенерацию и восстановление маны. Не молчи, н г о е н обратился к своему товарищу мертвец. С какой целью я пришел? С думя, сразу ответил бронированный з я т Во-первых, тот невидимый город летит прямо сюда. Не знаю, зачем он появился тут, но думаю, что скоро... Зомби не могут читать людской чат, не могут смотреть посты, общаться с другими людьми посредством системных возможностей. Так что для подобной разведки мины используют своих подчиненных людей. А кто предводитель? Смог узнать? Уточнил Владыка. Шифруется. Помотал головой воин. Да и отследить довольно трудно. Вчера, например, кальмара убили, но понять, где это, довольно сложно. Насколько мы поняли, где-то в Японии. На некоторое время воцарилась тишина, так как принесли чай. Зомби сам разлил его по специальным чашечкам и принялся медленно попивать, погрузившись в свои мысли. А вторая твоя цель? Спустя пару минут молчания о ж и л мертвец. Или это просьба? Комплект аристократа позволял ему не только не быть противным собеседнику, а также быть крайне проницательным. Хотя, возможно, это его личная особенность. Вы правы, да, улыбнулся китаец. Есть одно поселение, б л и ж е к соте. Перебил его холодным голосом Владыка, хотя он и сам понимал, к чему идет разговор. Надо устранить одно поселение. Вы будете довольны? Стела там, что надо. Неуверенно п р о м е м л и л Нгуен. Замен я прошу освободить от налогов на месяц. Люди кончаются, не успеваем ловить новых. В ответ на это Владыка лишь кивнул и поднялся со своего кресла. и д и н г у я е н пришли конца, как в с ё будет г о т о в о И напомню, что ты не выплатил долг за прошлую неделю. Семьдесят рабов уже готовы к отправке, и еще один ценный скоро будет у вас в качестве компенсации за ожидание. Воин поклонился и отправился в сторону выхода, а Владыка проводил его усталым взглядом. Он тут же начал раздавать мысленные команды своим разумным подчиненным, а следом положил руку на золотой обелиск, из которого торчало несколько более мелких ответвлений. Подклассы. Главное преимущество золотого обелиска мертвых в том, что он может использовать стелы людей не бесконечно, но все же. Имин очень заинтересовался новостью о том, что где-то в мире есть призрачный город. Так что теперь он решил направить все усилия на его поиск. и на то, чтобы добыть себе столь ценный артефакт. А вокруг поселения все начало жевать. Считанные секунды собралась небольшая, но очень мощная орда и направилась в указанном Гуеном направлении. Нехватки в войсках у зомби не было, но они все равно брали с преданных им людей плату. з а р а щ е н н ы е именно владыкой зомби получаются куда более качественными и сильными. Им специально увеличивают уровни, а затем сам Мин обращает людей в бездушных, но разумных тварей. Так он решил создать новую бессмертную цивилизацию. Войско разумных мертвецов маршем вышло за пределы мертвой крепости, прямо по пути собирая себе небольшие отряды безмозглых защитников. За куполом собралось целое море зомби, так что выбор здесь всегда богатый. А затем собранная армия направилась искать свою жертву, словно ледокол проталкивясь а сквозь миллионную о р д у всевозможных тварей. н а й д у точно н а й д у о с к а л и л с я в л а д ы к а и приказал нескольким разумным отправиться на поиски призрачного города. А затем немного подумав, приказал принести из загромов уникальный артефакт, что выглядел как обычный навесной замок. Как только узнаю твое имя. м а г н и т судьбы, уникальный. Описание. Для активации произнесите имя цели и закройте артефакт. Цель сама придёт к нему по велению судьбы. Конец шестой книги.